риулок шелтадаржа Это делается так. Шли по бульвару, нашли на снегу верёвку. Ты потянул, мне пришлось помогать. Вместе тянули, руки содрали в кровь, но не сдавались. Вытащили в итоге 3 прошлогодних дня хороших, но очень дождливых. чей-то забытый сон, два обещания, рваный крылатый сапог, старой черепаху с вмятинами на панцире, такими глубокими, словно по ней топтали слоны. Мартинос перепечатал написанное, остался смутно недоволен. Чего-то явно не хватает. Понять бы ещё чего, захотел пить, потянулся за лимонадом. Откупоривая бутылку, был неловок, оцарапался острым краем металлической пробки. Поморщился, но тут же просиял. Ну да,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 честно исполнял летний долг всякого горожанина быть почти непременно с какой-нибудь незначительной оговоркой счастливым временно праздным немного чрезчур мечтательным и внимательным к бессмысленным мелочам наконец поднялся и пошёл домой долгим кружным путём иначе зачем вообще нужно лето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 и прожил здесь всю жизнь. Известный художник смущённым дуэтом спрашивают экскурсанты. Им немного неловко за собственное невежество, но всё равно спрашивают. Молодцы. Нет, улыбается Люся. На самом деле почти никому не известный, только горстки любителей, вроде меня. Пауль Петке всю жизнь проработал инженером на Эльфе. Эльфа Вильнюский электротехнический завод. А когда вышел на пенсию, внезапно стал рисовать.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 С нашим питерским вообще не сравнить. И, кстати, ваш Вильнюс действительно похож на южный город. Добавляет её муж, кажется, Михаил или Николай, Люсе почему-то с трудом запоминает имена, что для обеих её профессий крайне неудобно. И к студентам, и к экскурсантам порой приходится обращаться по имени. Она даже шпаргалки иногда пишет и тайком подглядывает, кого как звать. Но сегодня как раз не написала.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 И после паузы добавляет: "Теперь-то, конечно, всё есть". "Теперь?" переспрашивает Марина. "А раньше что ли не было?" "Можно и так сказать", меланхолично соглашается Люси и выпрякив своему обыкновению, умолкает. "Не всё можно объяснить, да и надо ли?" "Что касается художника Пауля Петке", наконец говорит она. "С ним связана одна малоизвестная, но чрезвычайно любопытная городская легенда".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 Но этот внезапно опустившийся холст меня чрезвычайно нервировал, а выбросить рука не поднималось. Пришлось ей ведь миру стихийный абстрактный экспрессионизм. Мир, к счастью, как-то пережил это тяжёлое потрясение. Парочка экскурсантов встревоженно переглядывается. То есть у вас была картина этого художника? Наконец спрашивает Михаил Николай. И она действительно исчезла? Подхватывает его жена. Совершенно верно, была и исчезла.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 Деда с этими художниками вечно не знаешь, чего от них ждать. Её подопечные с явным облегчением смеются, оценив шутку. Надо же, будут говорить они друг другу вечером. Так заслушились, что почти ей поверили. А ведь нам с самого начала рекомендовали эту милую чудесную Люсю именно как кладезь затерянных городских легенд, и не обманули. Отличная вышла экскурсия. Будет теперь о чём вспоминать.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 Такая бодранная, что лишняя надпись ей уже точно не повредит. Это последнее на сегодня, честное слово. И чем делать вид, будто ты не одобряешь моё хулиганство, лучше напомни, как правильно пишется по-немецки, а то граждане из Германии у нас пока обделены вниманием. Ещё никто никогда не писал специально для них на Вилинских стенах их либеди. Фирменные сурдины для кларнета снижают громкость примерно в половину. Сурдина специальное приспособление для приглушения, иногда и для изменения звука духовых инструментов. Ёшкина самодельная гораздо эффективней, если вставить её и играть, не услышат даже в соседней комнате. Но Ёшка всё равно спускается в подвал. Так надёжней.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 В подвале пусто и очень чисто. Несколько лет назад, когда Ёжка вернулся в старый родительский дом, в подвале не то что войти. Через замочную скважину заглянуть было страшно. Ёжка в гробу видел все эти швабры и тряпки, но в помещении, где регулярно играешь, должно быть чисто. Пришлось выбрасывать хлам и отмывать. Ёжка садится в кресло. Раньше довольствовался деревянным ящиком, но потом нашёл на улице отличное старое кресло. И стёрта, конечно, до дыр, зато очень удобная и величественная, как королевский трон. Как протащил его через низкую и узкую подвальную дверь загадка на грани мистики. Однако не зря старался. Играть сидя в этом кресле совершенно особое удовольствие. Чувствуешь себя натуральным императором, владыкой мира. Хотя, конечно, владыка мира не ты, а музыка, рождённая твоим дыханием. А значит, насмешливо думает ёшка, я тоже важная персона.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 Очередную любовную записку зыбкой глубине, о которой пытается рассказать ему Беатриса. Чиркает зажигалкой, чуть не обжёгшись, кидает вспыхнувшую бумажку в пустую металлическую пепельницу, и потом оба зачарованно смотрят, как она там горит.